Дневники, 1943 год В свете мой Христе, надежда моя Иисусе Десятое февраля, вторник Вот еще свойство мирно-радостного состояния. Обычно уж теперь я, одолеваемый болезнями, нуждою, печалью, обрателки, А Миши равнодушно в бессилии своем гляжу на то, что собирал, что любил. Книги, картины. Нечем взять. А как согреется сердце маленько. И опять мне любо поглядеть на книжные полки, в руках подержать ту, другую книгу. Ведь каждая из них пища и веселье мыслям, оживают и разговаривают опять со мною портреты заветные и они весело глядят на меня со стен и филарет в белом беломкладуке и Амвросий, и из фини в теоптинских зауетас да и матру ежедень в дыукам натяжка то и виды лавры и влам и диван и вся вся дедова наша громоздкая обстановка коли я мирн и она ласково выглядит ничего говорит Не горюй параха. Западный человек, старее, с утешением и надеждой глядит на благоустроенность семьи, на своих внучат. Семейственностью, внуками он заслоняет от себя конец. Внучата, дети — вот оправдание и утешение старящегося человека, всегда живущего настоящим. На Руси человек старее начинает глядеть в мир иной. На стариках у нас отображается свет иного века. Старые люди на Святой Руси думают и стараются приникнуть к тамошнему. И какой же радостный ответ на эти столь всеобъемлющие и самые существенные для Руси святой вопросы дает праздник Пасхи. Христос воскресе! И этим сказано все. Жизнь полна смысла. Лишение, скорби, болезни, нужда, смерть самая. Все полно смысла. Пасха могущественно осмыслена и принята Русью святой, Востоком православным, и от рождения до смерти Пасха Христова Христос воскресе хранится и теплится в тайнах души православной. Пасха Христова, Христос воскресе — это семя вечной радости, которая носит в сердце Русь святая, это никогда не гаснущая искра радости единственной. Жизнь на земле — цепь непрерывной решений бед, напасти, болезни болезней скорби. Но имей всегда перед мысленными очами распятого за нас Господа Иисуса. Святый епископ Игнатий Брянченинов дивно говорит о страданиях. Просили ученики у Христа престолов славы. Он даровал им чашу свою. Чаша Христова страдания. У многих из нас жизнь страдания. И безумием будет, недостойным животного не то, что человека проклинать всех и вся. Клясь судьбу, лезь в петлю. Церковь Христова здесь говорит своему детищу скорбному, «Потерпи, Господа, чадо!» То есть этими скорбями сам Бог тебя посетил. «Недомыслимое дело!» плотскому нашему уму постичь, что любовь Божия к избраннику своему выражается в скорбях и напастях, посылаемых этому человеку. Таких напастях, ужасаясь, которыми от несчастного бегут друзья и знакомые, бессильные помочь и облегчить. Но попуская такие скорби, Господь властен послать терпение и утешение и радование скорбях. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. В минуту уж, кажись, крайнего отчаяния, вдруг свет сияет в скорбном сердце, и человек видит удрученного ношую крестной Христа, проходящего в рабском виде, в терновом венце, с гвоздинами и язвами, на руках и запыленных ногах, из под тяжкой ноши креста благословляющего землю ободряющего всех нуждающихся и обремененных смотри стихотворение федора ивановича тютчева эти бедные селения удрученный ношей, крестный всю тебя земля родная в рабском виде царь небесный исходил благословляй Вот приходит Пасха Христова, а в земля и грехи мира висит на кресте. Снова и снова распинают его преступления мира. Мы веруем в распятого Бога. Здесь великая и живая тайна веры христианской. Грешный мир снова и снова распинает Христа. Вот сейчас кругом... Старики и старухи умирают гладом, трясутся зимою, и если я не делюсь с голодным, который стоит возле, я хулю Христа Иисуса. Я с безбожниками плюю на Его заповедь. Свете мой Христе, надежда моя Иисусе, как часто я теряю Тебя, ухожу от Тебя. Но, Господи мой, Господи, как скучна и пуста тогда жизнь! И, Господи, рек при чистыми твоими устами: "Я лоза, а вы рождие. Без меня не можете творить и ничесоже". 26 февраля. Улками переулками все слило в корку ледяную, только держись. В переулках народишка старух больше, поселить дороги, бродит. С крыш срыта, а худо убрано на тротуарах-то. Индия горбом натоптана, и Индия и вода. А инде пообсохла, у домовых-то чистенько, по-весеннему. Какая-нибудь старуха, говельщица, валеньки на тротуар не помещаются до того, на подшиваны, лепится по сухому-то. Давно ли было как нарядно? Везде у зимы как у падьи, белые постели накрыты, подушечки, накрывашечки, и вдруг все оголено. Ногой едится голо. Эдак вот бывало для стирки предпраздничной. Все соснимают занавески с окон, с дверей, скатерти, полоски, подзоры у кровати, накрывашки с угольников, столиков, полок. Зима пыжил пыжилась Но уж ветры, но уж солнце весну будет. Плющиха идет, Евдокия, Март. Евдокия Плющиха, капельница замочи подол, такое название в народном крестьянском календаре получил первый день весны. Первая марта. В этот день празднуется память преподобной мученицы Евдокии. Зиму будто из гостей домой попросили. Она схватила свои перины, подушки с прошвами, простыни с кружевами, обснимала все убранство и убралась. и грязь оставила, а новая госпожа весна еще не въехала. Ежели хоть на малые минуты падет веселье на сердце тебе, идущую к службе Божьей, знай, что это, Ангел Божий шаги твои считает. В этом розуме и сказано в Патерике. Хорошо, если есть у тебя триодь постная, богослужебная книга, содержащая последование служб Великого Поста. И по триодии с каждым днем побеседуй. Мне вот книгу разбирать горе стало, не вижу строк. Я буду, если нельзя, утром то вечерню, а то и к ночи. Ночи хороши предвесенье, капели вода, ручки на улицу ходить, Божий мир соглядать, что глазом не вижу, то ухом учую. Кабы я в деревне жил, я бы каждый день этой несказанной поры, Когда еще в полях белеет снег, а воду уж весной шумят, Бегут и будет сонный брег, я бы с утра. Вышел за колецу, услышал говор, вот так бы душу вырунил с радостью. Евдокия Плющиха и Алексей с гор вода. Народные названия дня 17 марта. Празднование памяти преподобного алексея человека Божия. Всякий год одно и то же. И всякий год ум исхитится об этом месяц, только готов от радости. А чтобы взять великий пост в обители, где у леса, у рек, услышать бы, как поёт жаворончик, сидящий весной на проталенке. Да и в городе. Жива душа моя. Жив Господь и в городе. Сколько небо Сколько тихости теперь в ночах! Какие ручьи побегут, омывая древние плиты города, Многовековые пороги стен церковных! Разве в городе нет природы? Как заветно у меня часы рассвета, С которым так причудно, радостно я беседую в Мое подвальное оконце Этого так много! Великий пост, службы церковные, Ходи весь март! себе. Второй матт. На рассвете брателко, уходя, развесил мне оконцы. И лёжа вижу золотящуюся от солнца весеннего стену и голубого неба кусок. И уже знаю себя лежащим в красе божьего мира, в радости весны. Неважно. О, как неважно, что телёжка моя В подвале, что кругом пыль да копоть и нечего лопать. Это не загораживает сейчас утреннюющей мысли. Закоптелый потолок не помеха. Мысль радующая солетает, как ласточка. В божьем мире нигде и не загорожено. Открыл глаза, увидел стену, дыма, в солнце и небо мартовское. И к стене повернулся. Богач! Божье богатство спора. Се Бог в оконце мартовской весны подал. И Божий дар, как дрожди в человеке. Крылата душа человек. Летаю, вижу елия столетняя, Но и ручьи небес горние вижу Над моими горами ходьковскими и перелескими и дороги, и нигде не загорожено. Какой пустяк, что носом соженный приступок упираясь слежу что в саже и паволока, вторая седмица святых постов. Какая радостная одежда этих дней иноков, какая радостная печаль! В марте всегда великий пост». И всегда дни эти одеяны блистанием начинающейся весны солнечного голубого неба. Говор вот, шепот копейли, а сегодня память матери. Девятое сентября, среда. Итак, вот вчера праздник рождество Богородицы проходил. Думали с брателком. Пусть душе, но Бог глубиною мудрости человеколюбно все строит и на пользу подавает. Был парадный прием англиканского епископа. Почему-то точно я в первый раз стоял с народом, оценил, уважение унес в сердце к народу. Не было праздного любопытства у собравшихся в таком количестве, было большое внимание. Гость вел обращение на английском языке и, кстати или нет, в народе заблажил какой-то юрод. Захныкал, заплакал. Потом гость в облачении шествовал в свой автомобиль. Рогатая тиара, филонь, кисейный стихарь. Наши старухи совались под благословением. Площадка перед храмом была забита толпой Солнце, многолюдство, праздничность не бесторжественность. В это время в толпе появился высокий старик с большой седою бродою и белыми кудрявыми волосами из-под скуфьи. К старцу стали подходить под благословение, стали называть архиепископ Лука Красноярский. Тоська потащил меня благословиться. Господь внушил моему дорогому брателку за его детское чистое сердце. Уж приняв благословение, я узнал, что это тот знаменитый епископ, хирург, доктор медицины, даже профессор, который был на севере, который затем переведен был в Среднюю Азию. С ним уехала Вальнева, и уж не хотелось отходить от такого воистину великого человека. А он тиснемый -то толпою благословлял и благословлял хотя, очевидно, уж с трудом стоял, но благословлял так внимательно, так неспешно. Шергин вспоминает о встрече с святителем Лукой, воиной Ясенецким, 1961 год, который в течение некоторого времени находился в ссылке в Красноярском крае. Мы с брателком все старались встать поближе к старцу-святителю с волнением душевным, я вспоминал то, что знал о жизни всего святителя-исповедника. Поистине, врача-душ, столь же причудного, как врача-телес. И вот еще что! Светло и радостно вошло в мое сознание и, думаю, навсегда. Святитель был одет в обыкновенный штатский костюм. Глухая и темно-синяя тужурка... Такие же брюки на выпуск, только скуфеечка на серебряных кудрях говорила о духовном сане. До сих пор мне казалось, что духовенство, бросив рясы, потеряло некое свидетельство о важности и чести их сана. Я с младенчества привык уважать рясу, важную длинную одежду, широкие воскрылья рукавов. Ряса делает людей такими особенными, в них было нечто необщее. Сняв рясы, сбрив бороды, это ж стыдно. Духовенство, казалось, не смешалось с толпою, стали будничными, стали как все. Но в действительности делала ли ряса священника, монаха? Конечно, нет. Тут меня и многих других привлекало большое внимание обращать на внешность. Конечно, иерей поведением, жизнью своей, ничем от мирян, влачащихся в злобах, дня и грехах, не отличающийся, утрачивал известную честь или обаяние, бегая в кургузом пиджачке, длинные одежды важны, честны. Но человек глубокой духовности трогательно близок к нам в простой нашей одежде. Благодатность, святость такого старца, ничем от нас по одежде не отличающегося, входит в наш быт. Уже пышные ириасы, величественные головные уборы не отделяют нас в быту от наших епископов. Бывало светитель видишь в храме, на кафедре в Сакко, Симитре. Потом он садился в карету. Звон топот рысаков. Теперь он зачастую пешком идет домой. Его можно проводить, с ним поговорить. Я любил и люблю и чувствую обаяние векового, богатого, пышного, величавого, приукрашенного быта прежних архирейских домов. Там удерживалась драгоценная старинная бытовая праздничность, нарядность, обрядность, ежедневная, некая именинность быта, уклада. Помню архангельскую елку, Михея. Михей Алексеев с 31 октября 1908 года по 17 апреля 1912 года, епископ Архангельский и Холмогорский. Пасха, куличи, расписные яйца, тюлевые, бабы, цветы и в гостях сам владыка. Румяное веселое лицо, волны кудрявых волос, белая брода, кудри на черном фоне клобука на владыке светло-сиреневая и муаровая ряса. Казался, он облачен был в блещущие сиреневыми потоками и ручьями моря Так великолепны были эти подобные крыльям рукава, завернутые по локоть и кажущиеся шелка иных цветов, как и подолы этого сиреневого великолепного одеяния перламутрово блещущи журчания, четкие сияние жемчужной панагии. Какой это был праздник! Какая радость для глаз, какое счастье для художника! Сектанты всегда брусжали, гнусили и шипели по поводу пышной красочности, праздничной нарядности быта архиереев. Но тут вековечная вражда будней праздника. Можно иметь тысячи в кармане и скаридно влачить унылой серую беспросветную жизнь. Можно с грошами в кармане всякий день иметь как праздник, как именины. Старинный уклад и быт напоены были праздничностью, именинностью, торжественностью. бывало иной ткал узор своей жизни из дорогих шелковых нитей, другой из льняных, и сей узор льняной уставностью мог быть лучше шелкового. А главное, и шелковое ионное кружево, и кружево льняное клались на золотую парчу годичного круга церковного. церковные все всепраздненность напоевала бытовую домашнюю обиходность. Не имею я философского языка, ни же мышления, ни стройного философского. Почему-то фразу Мережковского вспомнил. Наша религиозность уже не бытовая, но мистическая. Что-то я худо вникаю в эту фразу. Во всяком случае, вера Христова выше всякого быта. Она над временем, над народами, выше быта, традиций, устоев. Епископ в сановном облачении, монах в мантии, черный, плиссированный, в клобуке. Это так особливо, небуднично, торжественно, многочестно. Но вот, поглядите хотя бы на чудных, любезных картинах Нейстерова, тонких, глубоких, иноки в простых кафтанцах, в лапотках, холщовые подряснички, поражелы скуфеечки, как связано это с божественной красотою, обнимающей этих святых природы, красотою березок, вербочек, сосенок, тихих вод новоначальные монахи страшно обожают зачастую поскорее облачиться в полную форму доброе дело желают старцы высокого преуспияния у них ж на другую мысль обращена они живут сокровенной внутренней жизнью невидимым, плот оку, моку тайнам сердце внимают совершенные наки иное я равно люблю И благоговею, например, перед изображением старца Амросии Оптинского, в соборной Леон-Мантии и высоком клобуке предстоит, или в суровом кафтанце, в чулочках больной снят на карточке. В картине Нестерова явление отроку Варфоломею величаво свят монах лика которого и не видно в кукуле. Святая крестьянская одежда и непокрытая головка отрока, Лишь бы в церкви. Лишь бы с церквью.